Глава девятнадцатая В момент, когда мы проехали через ворота, в воздухе над нами возник пространственный разлом, из которого высунулась голова огонька. Четырёхранговый монстр быстро осмотрелся и выдал в небо витой столб пламени, видимо изображая салют. Я тут же дотянулся своей силой до Корчаковского младшего и погрузил его из непонятного бессознательного состояния в глубокий спокойный сон. Хуже от этого ему точно не будет, а показывать, что обычно происходит у меня дома, мне не хотелось. С возвращением великий и неуловимый князь Разумовский. Едва я выскочил из машины, во весь голод закричала Нюша. Младшая держала в руках приличных размеров ведро, содержимое которого тут же попыталась вывалить на меня. Широкий замах. Я инстинктивно создаю водяной щит на пути возможной угрозы, но сестра тоже не лыком шита. Поток разноцветного конфетти исчезает в портале, выход из которого подручные маленькой изобретательницы организовали где-то надо мной. «Ура!» — радостно закричала Нюша, и её поддержали остальные. «Не очень бодро, но всё же». Я осмотрел присутствующих и стряхнул с рукава цветные хлопья. Что происходит? «Мы решили отпраздновать ваше невероятное спасение, Ярослав Константинович», — вышла вперёд Настя. На лице старшей сестры я видел лёгкую улыбку. Но мой источник начал беспокойно подрагивать, будто мы находились в опасности. «Все вместе. Вот и рота и приехали, которые вам почти два часа пытались дозвониться во время и после нападения». Олег Дмитриевич тоже заглянул, у которого для вас новости, ваша светлость. И ваша младшая сестра, которая хотела с вами обсудить от вопросов. Жители Сумани хотят договориться о плановом сборе у покоя. Ещё мне звонили соседи. Костров, Старковский, Корчаковский и Антон Антипов. Все очень беспокоились и сообщали о том, что никак не получается вас найти. А потом звонили из жандармерии и администрации Твери. Пара звонков из Москвы калинин интересовался вашим самочувствием а князь воронцов передавал соболезнование в связи с случившимся нападением жигов я понял жестом остановив сестру вздохнул я не только у меня выдалось очень насыщенное утро так по какому поводу праздник о загадочно протянула анастасия повод очень серьезный и все с кем я успела его обсудить убеждены что это очень важно и наиболее актуально сейчас Собственно, мы поэтому и решили собраться вместе. Всё же князь Разумовский очень редко что-то делает для себя. А тут все его знакомые и друзья объединились. Мы купили завод по производству мелкой бытовой техники, ваша светлость. Мы?» Ещё не расхохотавшись, но уже широко улыбаясь, уточнил я. «Согласно условиям Союза благородных родов первого и второго кругов Тверской аномальной зоны допустимо наличие совместного имущества». Я не могла пойти на столь крупную покупку одна. Но едва услышав о моей идее, граф Старковский и барон Костров тут же изъявили желание принять участие в совместном проекте. Новость разошлась дальше, и сейчас у рода Разумовских всего 30% акций совместного предприятия. Ещё 7 пакетов по 10% распределены между участниками Союза. Со стороны только граф Калинин, но это личная его инициатива. Артефактный дом не в курсе. Интересно все же не выдержал и рассмеялся я. «И что же производит, так заинтересовавший всех завод?» «Это самая важная ваша светлость», — ответила Настя, и жестом приказала паре дружинников притащить к нам небольшой транспортировочный контейнер. Сестра картинно откинула крышку, и внутри я предсказуемо увидел десятки ровно уложенных коробок с новенькими мобильными телефонами. Модель была немного устаревшая, но достаточно надёжная. Видимо, союзники решили брать количеством, а не качеством. Мощности позволяют производственной линии выдавать до тысячи устройств в сутки. Прибыль не особенно серьёзная из-за больших налогов в этой отрасли и устаревшей технологии. Но в минус мы не уйдём. Ваши союзники, Ярослав Константинович, даже готовы покрывать убытки этого производства, только бы вы постоянно оставались на связи. Осталось только поставить вашу подпись на финальном документе, определиться с местом расположения производства, и можно заключать первые контракты. «С этим проблем не будет», — улыбнулся я. «Давайте договор и везите всё на складскую территорию барона Ожикова». «Спасибо». Я обнял сестру, Эта та немного растерялась от такого поворота. Слишком сильно Настя демонстрировала, что ей не нравится положение моего личного секретаря. Одно дело решать какие-то вопросы рода на официальном уровне, или договариваться о взаимной помощи с кем-то. И совсем другое — отвечать на бесконечные звонки всех, кто пытается меня найти. «Я услышал тебя, Настя», — на ухо к негромко произнёс я. «Постараюсь найти кого-то подходящего, чтобы мог ответить на все вопросы, и я мог ему полностью доверять». «Найми битюжину», — предложила девушка. Её слова дополнили сложившуюся в моей голове картину. «Ты уже можешь себе такое позволить?» «Могу», — кивнул я, и, быстро пробежавшись глазами по толпе людей вокруг, отыскал Антипа. Древний слуга Рода стоял чуть в стороне от остальных, но я чётко ощущал его внимание. Вопросов, в моём взгляде, хватило, чтобы Антип почти незаметно сместился в сторону и кивком указал на цокольный этаж особняка. «Нужно будет найти время и поговорить с оборотнем о пополнении». «Может, даже уговаривать его так уж сильно не придётся». «Тогда ты должен предложить ему поистине царскую оплату», — рассмеялась Настя. «Иначе он из дома даже не выйдет». «Так, господа, чьи вопросы мы можем решить в течение пяти минут?» Отпустив Настю на место, которое тут же ворвалась Нюша, произнёс я. Младшая прижалась ко мне, как делала с самого детства, и я ощутил, что она очень скучает. К счастью, понимали мы друг друга очень хорошо, ведь достаточно было просто находиться рядом, раз других вариантов пока не было. Но никто не вызывался быть первым, и я посмотрел на Нюшу. «А у тебя что?» «Логово готово», — коротко ответила Аня. «Нужен серый кристаллит для последнего этапа». «Всё, что у нас было, твои проглоты уже подъели». «Значит, надо найти ещё», — невозмутимо ответила девочка. Я же не могу переселить малышей в недостроенную яму в земле. Им нужны хорошие условия, чтобы правильно развиваться. Я подумаю, что можно сделать. А что с упокоем? Симбиоз с рощей усилился в несколько раз. Магнеросты приняли в свою экосистему новый вид, и упокой начал меняться. Появились растения с иммунитетом к аспекту огня. На днях можно будет начать сбор первых образцов без вреда для всей рощи. Мы хотим сходить за ними. Просто не хочется, чтобы получилось, как в прошлый раз. — Ты умница, — улыбнулся я сестре. — Поговори с котом и Аршавиным. Они организуют нормальную защиту. Внутри рощи тебе ничего не угрожает, да в аномалии надо будет выставить заслон на всякий случай. Нюша кивнула и нехотя отлепилась от меня. Я посмотрел на ожидающих в сторонке подчинённых и вперёд вышел староста суманя. Здравствуйте, Ярослав Константинович. — поклонился Сашок. — Собственно, Анна Константиновна уже основной вопрос задала. Я ещё хотел обсудить создание в Сумане полноценной лаборатории для изучения аномальных растений. Мы обнаружили ряд интересных свойств у некоторых растений, но я не знаю, как правильно их изучать. — Тебе не лаборатория нужна, Сашок, — покачал я головой. — А наставник нормальный. — Олег Дмитриевич, вы про что хотели сообщить? — Илья Петрович, прибыл, Ваша Светлость. — ответил Пискарёв. — Но мы до вас дозвониться не смогли. Ну и вот. — Понял. — вздохнул я и посмотрел на Берёзу. — Нужно нам с тобой обсудить пару важных вопросов, Александр. Если ты вдруг уедешь на недельку или больше, кто будет руководить посёлком? — Ленка, — пожал плечами староста. — Она и так, считает, этим занимаются на пару с Анной Константиновной, пока мы маскировку клепаем и травы разные смешиваем. — Понял? Тогда звони Елене и скажи, что приедешь через несколько дней. Олег Дмитриевич, нужно разместить Сашу Всебыкина и представить его Илье Петровичу. Пока просто познакомить. Я завтра приеду, возьму с Большакова клятву и начнём работу. Пока забирайте телефоны, и пусть Илья Петрович подумает, как мы сможем улучшить технику. У меня есть по этому поводу пара предложений, но мнение опытного артефактора может всё изменить. Он один приехал. «С ним еще трое специалистов, ваша светлость», — тут же оживился Олег. «Они ещё в прошлый раз приезжали. За и двое ребят на подхвате». «Понял», — прикидывая возможности резко уменьшившейся группы, задумчиво произнёс я, а потом кивнул на ящик с мобильниками. «Забирайте на опыты». «Только десяток коробок князю оставьте, Олег Дмитриевич», — тут же напомнила о себе Настя. «Для личной проверки качеств продукта». «По всем машинам разложим ваша светлость», — кивнул моей сестре Пискарёв. И мне только удивляться оставалось общему единодушию по поводу этого вопроса. «Только с номером могут быть проблемы». «Номер привязан к личному коду его светлости», — ослепительно улыбнулась Настя. «Это единственная современная функция этой модели». «Как предусмотрительно», — рассмеялся я и достал из коробки новенький телефон. Он оказался полностью заряженным, а на экране появился запрос на ввод личного кода. Мой старый телефон был защищён паролем, который мы разрабатывали вместе с Настей, и я без колебаний вёл длинную последовательность символов. Окно загрузки сменилось знакомой мне заставкой, и даже ярлыки всех моих программ располагались на тех же местах. «Что ж, должен признать, что решение действительно хорошее». Пискарёв забрал Сашка и уехал в Сибыкино. Нюша с Алараком и ротаями отправилась согласовывать детали вылазки за ресурсами в аномальную зону, а Настя ушла в дом. На улице стало пусто, и только Антип остался стоять на прежнем месте и преданно смотреть на меня. «Прогуляемся?» — предложил я. «Лучше поговорить с сокровищницей, ваша светлость», — поклонился слуга. «Я не ощущаю на территории менее посторонних». «Их здесь нет», — кивнул Антип. И даже в радиусе километра никого нет. Но ситуация сложная, и я настаиваю на том, чтобы мы сохраняли максимальную осторожность». «Ну, пойдём тогда», — смерив слугу задумчивым взглядом, ответил я. Антип удивительно быстро адаптировался. Если в момент перехода к состоянию старшего он с огромным трудом контролировал огненную часть своей новой силы, то сейчас у меня сложилось впечатление, что я общаюсь с опытным магом. Источник слуги выглядел спокойным и ровным, как у светлейшего князя Пожарского. И почти таким же плотным, хотя Евгений Александрович шёл к своей силе долгие годы. Вот только губернатор показывал истинную часть своего дара, а оборотень выстроил идеальную маску. Этот факт очень меня заинтересовал, потому что обычно энергию в источнике маскировали по двум причинам. Чтобы казаться сильнее, чем ты есть на самом деле, или чтобы не дать противнику понять истинный потенциал своей силы. В первом случае одарённый усиливал сияние отдельных сопряжений и точек активности внутри ядра своего дара. Ложный свет создавал впечатление, что энергии больше, чем есть на самом деле. Во втором случае, наоборот, строились помехи, чтобы запутать наблюдателя. Но и первый метод значительно легче было обойти. Особенно если наблюдатель был сильнее, и знал больше. Однако у шагавшего впереди меня слуги оказался третий случай. Почти идеальная маскировка, создававшая эффект спокойного и очень сильного дара. Учитывая изменения во внешности, никто не станет изучать Антипа и сравнивать его с тем стариком, который много лет служил роду Разумовских. Просто в моей свете появился ещё один очень сильный маг. Второй за последнее время. И только через личную связь я мог ощутить, что Маска показывала лишь десятую часть той мощи, которая была доступна оборотню. При этом второй аспект находился так глубоко внутри, что обнаружить его не представлялось возможным. Жизнь стала тем каркасом, который лежал в основе силы Антипа. Возможно, это был самый эффективный симбиоз из тех, которые я видел за долгое время. «Как прошла твоя вылазка в аномальную зону?» Когда мы добрались до родовой сокровищницы, которую превратили в зал для работы над артефактами, спросил я. «Успешно, Ваша Светлость!» — поклонился Антип. Он не остановился на том, что мы спустились в подвал и наглухо закрыл за нами дверь. «Ягерский корпус прошёл до места Вашего боя со Стайром и собрал всю необходимую информацию». «Зубар?» — задал следующий вопрос я. Сотник Витязи вёл отряд идеально. Чувствуется опыт, и я с удовольствием поработаю с ним во время следующих глубоких рейдов. За время работы в аномалии потерь не было. Мы проводили егерей до границы владения графа Новикова, где корпус покинул зону. Зубар и его люди отправились в лагерь на территории рода Корчаковских, а я вернулся на земли рода Разумовских. О путешествии, во время которого небольшой отряд преодолел сотни километров по аномалии, Антип говорил так, будто это было что-то незначительное. О своём одиночном походе оборотень вообще упоминать не счёл нужным. «Как прошла ваша встреча с Иваном?» — поинтересовался я. Судя по тому, что весь корпус сделал огромный крюк и ушёл вообще в другую сторону, чтобы выйти из зоны, Можно было предположить, что оборотни сумели договориться. Но в то же время это мог быть заранее спланированный маршрут. «Он молод и зол», — чуть улыбнулся Антип. «Иногда импульсивен и не умеет принимать поражение. Мы сумели договориться, Ярослав Константинович». «О чём?» Понимая, что оборотень не станет подробно и обстоятельно рассказывать обо всех деталях этой встречи, начал задавать конкретные вопросы я. «О разделении территории», — лаконично ответил Антип. «Иван принял моё предложение и не будет охотиться в Твери». «Даже так?» — удивлённо посмотрел я на древнюю услугу рода Разумовских. «Ты смог что-то запретить личному слуге императора?» «Нет, ваша светлость», — покачал головой оборотень. «Человеческие законы и статусы не позволяют мне подобного. Но наш вид часто исходит из другой логики». «Значит, Иван больше не придёт без предупреждения?» Чтобы окончательно определиться с этим вопросом, спросил я. «Не он, не его стая не пересекут границы второго круга обороны Тверской аномальной зоны до наступления следующего гона», — уверенно ответил Антип. И я тут же вспомнил о том, что мы видели сородичей Антипа во время нашей совместной охоты. «Мы подтвердили этот договор на поле памяти». «С ним всё в порядке?» Вспомнив об истинной причине экстренного рывка слуги в аномалию, спросил я. «Гон не затронул поля, кивнул оборотень. «Вторжение тёмных монстров не коснулось священного места, и моя тревога была напрасной». «Что ещё ты хочешь мне рассказать?» — прямо спросил я, когда пауза начала затягиваться. «Я считаю, что вам нужно искать сильных слуг, Ярослав Константинович, тех, кто будет верен вам до самого конца» и не отступит перед смертельной угрозой. «Твоих сородичей?» — чуть улыбнулся я. «Насколько велика стая Ивана?» «Он собирал её последние десятилетия», — нехотя ответил Антип. «Я не раз замечал следы чужаков на своей территории, и тебе это не нравилось. Но раньше я ничего не мог сделать, а теперь я готов собирать свою стаю. Кстати, хотел с тобой поговорить об этом». Завтра к нам приедет Григорий Антонович. Он очень сильно упирался, когда я предложил ему встретиться в имении. «Ничего удивительного», — едва заметно улыбнулся Антип. «Этот мальчишка всегда умел правильно оценивать свои силы. Однако боюсь, что Григорий не сможет приехать, ваша светлость. У него просто не получится побороть свою суть». «Это печально», — произнёс я. «У меня было подготовлено предложение для Григория Антоновича». «Если позволите, я займусь этим вопросом, Ярослав Константинович. Уверен, я сумею договориться с Григорием на оптимальных для вас условиях». «Тогда передай ему, чтобы приезжал завтра к обеду», — ответил я и направился к выходу из сокровищницы. Антип лёгким движением одной руки открыл толстенную дверь и пропустил меня вперёд. Как только мы вышли в коридор, у меня в кармане начал надрывно звонить телефон. Я настолько отвык от этого, что даже немного удивился. А потом достал мобильник и посмотрел на экран. «Ну вот и первые результаты возвращения к привычной связи. И кто-то же придумал эти мобильники!» Принимая звонок, недовольно проворчал я. «Разумовский слушает».